Лава, тридцать пятая. Двадцать три сорок одна. Девятнадцать минут до запуска. «Кто вы такой?» — спросила Кэсси. Она провела рукой там, где должно было находиться тело Лейка и где его в действительности не было. Перед ними стоял виртуал. Тень, голограмма, кот. Нечто. Уж точно не живой, дышащий человек. «Я Криспин Лейк, основатель пасткрайма», — он отвесил им церемонный поклон. «К вашим услугам. Вы не человек», — сказал Гектор. «Если судить людей по их достижениям, то я такой же человек, как вы, и даже больше», — ответил Лейк. «Вообще-то я добился больше любого человека в истории. Вы никому не позволяли прикасаться к вам» воскликнул Уайт, в ужасе от осознания происходящего. Все совещания и пресс-конференции вы проводили в Терри Плюс. Да, кое о чем я предпочитаю не распространяться, согласился Лейк. Прошу прощения за эту маленькую ложь, Морис. Маленькую ложь? Заорал Уайт. Да я же душу вам продал. Если ты... Чему и должен был научиться, работая в Пасткрайме, отвечал Лейк, так это тому, что люди настолько реальны, насколько ты этого хочешь. Все преступники в наших Симах такие же реальные для наших подписчиков, как любой человек, у которого кровь бежит по венам. И даже более, если хотите знать мое мнение. Но если Криспина Лейка не существует, заговорил Гектор то кто его создал? Кто управляет паст-краймом? — Вулман, — сказал Уайт. Это с самого начала был Стивен Вулман. Вулман был таким скромным, держался в тени и выдвигал Лейка на передний план. Он даже не присутствовал на последнем совещании. Был таким робким, чуть ли не трусливым. Он изобрел гениальную стратегию. Придумал себе громоотвод в виде Криспина Лейка. Лейк стал лицом паст-крайма дерзким бизнесменом. Он взял на себя всю славу и всю ненависть. Лейк мог хвастаться сколько угодно, перечить политикам и сопротивлению в лице таких, как Гектор и Вивьен. Вулман же оставался скромным служащим, а в действительности водил всех за нос. Включая Кэсси. — Это та самая программа, о которой Лейк говорил на совещании, — сказала Кэсси. Он хотел объединить физические и виртуальные миры. Криспин Лейк был первым шагом на пути к реализации его планов. Но Криспин Лейк может существовать только там, где Вулман полностью контролирует среду. Как в корпусе Банди и в Плюс, сказал Геттер. Внешний мир Вулман контролировать не может, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Вулман должен был создать физическую среду гигантских размеров для своих виртуальных творений. Кэсси затрепетала от ужаса. Господи, боже, в чем дело? спросил Гектор. Это произойдет здесь. Что это? «Киллерленд. Площадка для его эксперимента. Вулман собирается создать новую среду. Место, которое будет контролировать полностью. Кэсси вспомнилась карта комплекса «Посткрайм», которую она нашла у себя в тумбочке в Сими Инферно. Ту, на которой были помечены все входы и выходы. Она подумала тогда, что это просто ошибка. Бак, недосмотр. Но на самом деле это была хлебная крошка. «Вулман собирается сжечь парк дотла», — сказала Кэсси, постепенно осознавая, что вот-вот должно произойти. Чтобы на его месте построить новый комплекс, где технологии объединят реальный и виртуальный мир, где виртуальные преступники смогут ходить по улицам, мы ошибались с самого начала. Второе инферно не будет глобальным. Оно произойдет прямо здесь. Вулман пригласил 25 тысяч гостей не на праздник, прошептал Гектор. Он привез их сюда на смерть. Кэсси прорвалась сквозь проекцию Криспина Лейка в центральный коридор. Гектор последовал за ней Сэлли на руках. Девочка тихонько застонала. Она шевелится», — сказал гектор. Охранники в коридоре выглядели растерянными. Что тут происходит? спросил один. Нам надо. «Немедленно вывести всех из парка», — сказала Кэсси. «О чем, черт подери, она говорит?» — спросил охранник Уайта. «Вулман собирается уничтожить Киллерленд», — ответил Уайт. «И если мы не выведем людей, к утру тысячи будут мертвы». Веки Элли затрепетали. Она приходила в себя, постепенно выплывая из наркотического тумана. «Она сейчас очнется», — сказала Кэсси. «Надо выбираться отсюда». Уайт дал охранникам знак. «Вы двое, идите за мной». Вместе они вышли из корпуса разработки. Дорожки парка были забиты, люди ждали начала праздника, который пообещал им Криспин-Лейк. Там было столько детей. «И как, скажите на милость, нам их выводить?» — спросил охранник. «Торжество начинается в полночь, через десять минут. Никто не согласится взять и уйти». «Вы можете все отменить?» — спросила Кэсси. Уайт покачал головой. «Слишком поздно. В празднике участвуют по меньшей мере тысяча сотрудников, от аниматоров до охраны и продавцов. Общей системы связи нет. Мы не сможем передать всем информацию, и даже если мы все отменим, люди не уйдут из парка. Они разозлятся». «Нет, они умрут». Кэсси оглянулась. Криспин Лейк стоял на пороге корпуса разработки. Он смотрел на них со снисходительной улыбкой. «Собираетесь убить своих фанатов?» — бросил ему Гектор. «Если все в этом парке сегодня погибнут, это будет меньше одной тысячной нашей базы подписчиков. Мы потеряем не больше, чем когда на складе случайно закончились запасы очков Гэри Риджуэя». Гэри Леон Риджуэй Родился в 1949 году. Носящий очки с диоптриями более известен просто как убийца с Грин-Ривер. «Иди к дьяволу, призрак!» — Рявкнула Кэсси, подняла с земли камень и швырнула в лейка. Он пролетел его насквозь и ударился об пол. «Ненавижу его», — сказала она. Потом повернулась к Уайту. Генераторные туннели. «Их же шесть, верно?» «Да», — подтвердил Уайт. «Хорошо. Если мы направим людей к туннелям, то, возможно...» В отдалении раздался грохот взрыва. Он сотряс воздух и землю. В небо взлетел огромный огненный шар. Кэсси посмотрела на Элли. Глаза девочки были открыты. Она видела отражение огня в ее зрачках. Толпа разразилась приветственными криками. Люди думали, что начинается праздник, торжество, ради которого они приехали, но вместо праздника их ожидало массовое убийство. Кэсси подняла глаза на Гектора и сказала, — это новое инферно.